Время действия – тот же день, около полудня. Место действия – небольшая сценическая площадка в зеленом городском сквере. Готовимся к выходу. Перед нами еще две группы, мы завершающие. После нас начнется, собственно, праздник карандаша и кисти. По дорожкам в сквере установлено множество небольших мольбертов, на которых после окончания концерта маленькие жители Кореи будут рисовать свои первые шедевры. Мы тоже будем рисовать. Действо происходит под совместным патронажем городской мэрии Сеула и известной французской фирмы, работающей в области промышленного дизайна. Посыл типа того «художники, вы нам нужны». Совсем неплохой посыл, как мне кажется. Единственное, на мой взгляд, неудачно то, что формат этого мероприятия совсем детский. Для возраста первых двух-трех классов школы. Поэтому в качестве сценических нарядов мы выйдем на сцену в костюмах мультяшных персонажей. Мне достался ядовито зеленый костюм какого-то дракончика с хвостом, без морды. На том месте, где она должна быть, дырка, в которую суешь голову и вуаля, живой мультяшный симпатяшка. Костюм мне сплавила Джихён, заявив, что такое уродство она ни за что на свете не наденет. Сонён попыталась было ее урезонить, но Джихён, ничуть не сомневаясь в своей правоте, заявила, что все самые неудобные и уродские костюмы достаются всегда Макне. Она свою долю невзгод получила, носила все, что ей давали. Теперь в группе есть новая младшая, пусть та их носит. А она будет отныне красивой. Сонён почему-то на это разозлилась, стала требовать, чтобы Джихён сказала, когда и в чем ее обижали. Все были нервные из-за скандала и отсутствия внятной информации. Менеджеры сообщили некоторые подробности об избиении. В общем, все оказалось фигня. Никто никого не бил. Джон всего лишь схватил Индхека за грудки и потряс. Если бы дело происходило внутри агентства, а не снаружи, так вообще никто не узнал бы. А так, были посторонние свидетели. Из-за этого инцидент стал достоянием общественности. Про все остальное менеджеры не в курсе. «Информации пока нет», – отвечали они. «Но все знают, что Элфи – самые отвязные из всех фанатских сообществ и запугивают этим фактом друг друга. А еще пытаются предугадать, что страшного сделает президент Сенхен со мной и всеми причастными. Уж ему-то точно должна наконец надоесть эта чуть ли не ежедневная комарилья». Вся эта нервозность и суета сумела вызвать у меня чувство некой вины за происходящее. Хотя я тут ни при чём. Всё дурацкое стечение обстоятельств. Но тем не менее, повторюсь, испытывая чувство вины, я, чтобы не нагнетать обстановку еще больше, не став спорить, забрал у Джихён костюм дракоши, сказал, что надену и почапал переодеваться. Костюм как костюм, неуродливее ОЗК, который в школе надевал. Позже. Группа «Корона» под многочисленные приветственные крики выходит на сцену. Звукоинженер включает фонограмму. Суньон. «Для того, что на словах не передашь...» Джихён. «Люди выдумали кисть и карандаш...» Хёмин. «Все мы видим мир по-разному чуть-чуть...» Кюри. «И рисуя, ты об этом не забудь...» Вместе. «Рисуйте, рисуйте, простое и сложное... Рисуйте, рисуйте, не ради молвы...» Рисуйте, рисуйте, как вы только можете. Рисуйте, рисуйте, как видите вы. Барам, пусть рисунок на другие не похож. Сонён, пусть художником не станешь. Ну и что ж? Инджон, ошибайся, сомневайся и рискуй. Юнми, но всегда и всё по-своему рисуй. Рисуйте, рисуйте, рисуйте, не ради Рисуйте, рисуйте, как вы только можете. рисуйте. рисуйте. Публика, среди которой много взрослых, весьма положительно реагирует на новую песню. «Чуть позже. Там же». «Юне, пожалуйста, найди мне фен», – прошу я. «Зачем тебе фен?» – не понимает та. «Мне нужно высушить этот листок». Показываю ей большой лист клена, который держу в руках. «Зачем?» – не понимает она снова. «Буду рисовать на нем. «Это будет креативно и интересно», – отвечаю я и даю указание, где можно взять фен. «У Стафа есть такие маленькие фены с аккумулятором». Еще раз посмотрев на меня, она наконец соглашается сходить и сделать то, что я прошу, и оставит меня без присмотра. Я же продолжаю крутить в руках лист дерева, разглядывая его и представляя, что и где на нем будет. Пришло время для рисунка. По плану мероприятия приглашенные исполнители выступают, а потом, после окончания концерта, рисуют вместе с детьми, как бы участвуя в главном процессе, ради которого тут все и собрались. Кругом суета, дети бегают, родители стараются следить за детьми, музыка играет через динамики. Короче, праздник в разгаре. Ненормальные элфи на нас не нападают. Я так и знал, что у страха глаза велики. Корона уже увлеченно рисует рядом. Вокруг каждой участницы кольцом толпа зрителей. Смотрят, фотографируют. Только на моем приколотом на мольберте белом листе нет еще ни одной линии. Я, когда шел со сцены, вдруг увидел лежащий на земле большой кленовый лист. Чуть подсохший, но в целом еще зеленый и крепкий. Наверное, ветром ответки оторвало. И вот, увидев, я внезапно вспомнил, как мы с мамой... Вместе ходили вы за студию, рисовали, помогая друг другу. Помню, было интересно и весело. Ах, мама, мама. Всем, что у меня есть, что я умею и могу, я обязан тебе. Если бы ты не водила меня по разным кружкам и за студиям, возможно, я так бы и не узнал про свои способности к языкам и из музыки бы ничего не знал. И даже вот сейчас, хоть я и совсем не занимался живописью, я знаю, что мне делать. а точнее, что мне хочется изобразить. Руководитель из-за студии, где мы занимались, обучал начинающих простым, но эффективным приемам, позволяющим буквально уже после пары занятий что-то нарисовать даже тем, кто отродясь не держал в руках ни карандаша, ни кисти. Как я сейчас понимаю, старался так пробудить у новичков интерес к искусству. Желание творить дальше. Думаю, это правильно. Ведь когда получается, становится интересно – Появляется желание сделать что-то более сложное, лучше и красивее. А когда оно не выходит, новички быстро разбегаются в таком случае. Остаются только те, которым зачем-то это надо. Вот и сейчас я хочу повторить тот первый рисунок, которому нас с мамой научили в этой изо-студии. Йоне наконец приносит требуемое. Беру фен в руки и издали слегка сушу кленовый лист. Макаю кисть в черную краску. Густо крашу листок. Это будет грунт. Сушу. Белой краской провожу примерно посредине листа полосу и слегка ее размазываю по верхнему краю. Это вечернее небо. Слегка сушу. Зеленой краской размазываю верхний край белой полосы. В смеси с белым цветом получается салатовый. Это будут переливы закатного неба. К салатовому добавляю чуть-чуть фиолетового. Получается бело-зелено-фиолетовые разводы переходящие в черное. Взяв чуть на кончик кисточки белой краски, отгибаю указательным пальцем ее волоски и, опустив, брызгаю на листок. Капли – это звёзды. Сушу. Взяв простой карандаш, макаю его острый кончик в черную краску. На границе белого и черного рисую кончиком маленькие домики, башенки и деревья. Это город, на который надвигается ночь. Вуаля! Готово! Сушу основательно, но держа фен подальше от листа, чтобы краска не потрескалась. Хорошо получилось. Думаю, я, закончив сушку и рассматривая работу. Не хуже, чем тогда, когда мы с мамой рисовали. Мама, это тебе от меня. Твой сын тебя не забыл, он тебя помнит. Пусть этот рисунок тебе приснится. Беру листок и, держа его на ладонях, отставляю в сторону, довольный, что у меня так хорошо вышло. «Вау, здорово получилось!» – произносит мне в правое ухо чей-то голос. От неожиданности, чуть не выронив из рук свое произведение, резко оборачиваюсь. Кюри стоит сзади и через моё плечо рассматривает, чего у меня там. Сбоку от неё тянет шею Барам, тоже стараясь разглядеть. Чувствую, что кого-то задеваю хвостом своего костюма. Быстро кручусь в обратную сторону. Развернувшись, обнаруживаю у оператора с камерой на спине. целящегося в меня ее объективом. Похоже, берет крупный план. Автоматом хотел поздороваться с ним и его помощником, но вспомнил, что когда работает съемочная группа, ее рекомендуется вообще не замечать. Их как бы нет. А зритель видит все сам, в своем телевизоре, без промежуточного звена в виде камеры. Суматошно соображаю, чего бы такого умного или смешного сказать. Но в голову ничего не приходит. Голова только что была занята другим, целиком уйдя в творческий процесс, из которого ее внезапно выдернули и предложили взамен пошутить. Голова так сразу не может, она переключается. Неожиданно на помощь приходит Инджун. «Ой, Юнми!» – говорит она, подходя ко мне. «Ты что-то интересное нарисовала. Дай, пожалуйста, посмотреть». Секунду подумав, протягиваю к ней ладони, сложенные ковшиком, в которых лежит мое произведение. Она в ответ подставляет свои ладони. Можно? спрашивает она, смотря на меня. Поворачиваюсь к ней боком и аккуратно перекладываю ей в руки еще влажный от непросохшей краски рисунок. Несколько секунд Инджон внимательно его рассматривает. О-бо-бо-бо-бо! Качая головой, выражает она свои эмоции, вытянув губы и сложив их буквой О. Настоящий город в ночи. Мне прямо захотелось в него попасть. Говоря, Инджон ловко поворачивает к оператору так, что он оказывается сбоку и может снимать без помех. Она еще фиксирует свою слегка согнутую позу, не меняя положение рук и давая ему возможность снимать рисунок крупным планом. Санён, Хемин, идите скорее сюда! Подняв голову, громко кричит Инджон, привлекая к себе внимание. Юн Ми настоящий художник. Смотрите, как она здорово нарисовала ночной пейзаж. Чего это она? А задачи, на думаю я, с удивлением смотря на нее. Только вот утром говорила, что меня убить мало, а теперь вот так. Дни, что ли? Или это Инджон командная игра? Время действия. 26 июня. Вечер. Место действия. Дом семьи Джона. Бабушка в большом кресле расположилась перед телевизором в ожидании сериала. Мама! Зажав в правой руке сотовый телефон, с возмущением восклицает Инхве. «Джувону запретили увольнение на три месяца!» «По причине?» – повернув к ней голову, интересуется Муран. «За неподобающее поведение во время увольнительной!» Муран задумчиво оттопыривает губы и, размышляя, неспешно снимает себе очки. «Что ж?» – отставив руку с очками в сторону и держа их за одну дужку, философским тоном произносит она. Испытания закаляют мужчину. «Испытания?» – возмущенно кричит Инхве. «Какие испытания?» «Это...» «Не пойми, как вела себя в ночном клубе?» «А теперь я три месяца не увижу своего сына из-за нее?» «Невестка», – поморщившись, – отвечает Муран, – «ты кричишь так, что я не слышу телевизор». «Чего ты хотела от своего сына?» «Он защищал свое». «Или ты хотела, чтобы он потерял лицо перед своими сослуживцами?» «Свое?» – уже тише возмущается Инхве. «Какое свое? Она не его!» «Но это же ты знаешь!» – возражает Муран. «Остальные не знают. Садись, будем смотреть Дораму. Видишь, я устроилась со всеми удобствами. Взяла кресло. Буду как в Англии, а не на полу. Ты тоже можешь взять себе какой-нибудь стул. Он всегда попадает из-за нее в неприятности», – жалуется Инхве, оглядывая комнату в поисках того, что ей сказали взять. «Тогда с этим американцем тоже, кстати, ночной клуб. Потом ему из-за нее сломали ребра. Теперь его лишили увольнительных». «Она приносит ему только несчастья!» торжествующие делает вывод Инхве. «Хороший повод, чтобы не продолжать отношения», кивая, одобрительно отвечает Муран и интересуется. «Ну, ты уже нашла, на чем будешь сидеть, невестка? Можешь сходить взять в коридоре маленькую скамеечку».